Глава 20. Она внезапно затихла. Он замер в ужасе, на лбу выступил пот, сразу собрался в крупные капли. Присмотревшись, заметил, что грудь слегка приподнимается и опадает. Она снова впала в сон, но теперь хмурилась, по щеке пробежала судорога. Промонту слышал тихий стон, безнадёжный и жалобный, как у попавшей в силки птички. Сам застонал в отчаянии и бессилии. Слезы покатились градом. Он всхлипывал, лицо ум учительно кривилось, когда в дверном проеме возник темный силуэт. Клотильда сразу метнулась к Лютцци, ее глаза опытливо прошлись по бледному лицу госпожи. Присыпалась? Парамун кивнул, плечи тряслись, рыдания перехватили горло, душили, вбивали слова обратно в глотку. Клотильда встала рядом с ним на колени. Он едва не оттолкнул её, когда она осмелилась так же бережно, как и он, взять в широкие ладони её тонкие пальчики. "У неё жар", сказала она после паузы. "Не знаю, не мне такое решать". "Едем", выдавил Фарамунд. "Если надо, я понесу её на руках, так бережно, что она даже не заметит". "Подушек достаточно", сказала Клотильда быстро. "Я буду с ней всё время". Клюнеусу двинулись через лес напрямик, не выбирая дороги. Поромонт торопился, потому ехали от рассвета до заката, останавливаясь только для кратких отдыхов. Днём ориентировался по солнцу, а если ночь оказывалась без туч, то ехали даже ночью. Деревья поднимались великанские. Нередко дорогу перегораживали такие стволы, что приходилось объезжать подолгу. Вперёд были высланы лёгкие конники, что выбирали путь Но всё равно часто приходилось выпрыгать коней и переносить повозку на руках через валежну, по топким болотам. Ночами берегли коней от волчьих стай, утром от медведей, а днём то и дело останавливались, пропуская бесчисленные стада огромных, как горы, туров, зубров. Когда через лес двигались стаи диких свиней, треск разносился, как будто в огне горели и лопались целые деревья. Огромные вепри, хозяева леса, Шлиф биди дистат, на ходу точили острые, как мечи клыки о стволы деревьев, и от каждого прикосновения там оставались глубокие раны. Те же люльки в саднике постоянно били дичь ночами от костров неслужаренным мясом. Хлеб давно кончился, ели лесной хвощ и дикий лук, а также птичьи яйца, что собирали по кустам. Мучительнее всего было натыкаться на огромные болота. Их замечали ещё и ездили по низкорослым, больным деревьям, поспешно искали проходы, а если не удавалось пробраться, долго и гадко пробирались в обход. Объезжали овраги чудовищной глубины, которые вешние воды в состоянии размыть из крохотной ямки. А когда ехали по краю, видели, как потоки продолжают на глазах углублять эти страшные провалы и язвы на теле земли. В тихих лесных озерах, сплошь покрытых месистыми листьями кувшинок, вода была темная, загадочная. Иногда издали удавалось заметить, как целыми стадами купаются олени, лоси, а стада свиней устраивают на берегу лежбище, где вымазываются грязью от рыла до кончика хвоста. За время путешествия трижды натыкались на деревни лесных людей. Те сразу же высыпали навстречу с огромными дубинами в руках. Огромные злые в курах диких зверей, от которых сами почти не отличались, грязные и неочёсанные. Паромунд пробовал с ними разговаривать сам, просил указать дорогу, обещал деньги, но никто не понимал его языка. Разъярившись, он велел захватить несколько жителей. Пытал страшно, но те умерли так и не заговорив. Вихуль сказал хмуро: "Да дикие они, дикие, совсем языка не понимают". Огрызнулся Фарамонт. За время перехода через лес он сам осунулся. Глаза ввалились, покраснели, а голос теперь часто вздрагивал от подступающих слёз. Откуда им понимать? Они же из леса не выходили, других людей не зрели. У них свой язык. Они же вообще не верили, что кроме них самих ещё где-то есть люди. Откуда знаешь? Вихульт отвёл взгляд. Знаю. Откуда? Да так. Когда-то наткнулись на такую же деревню в глубине леса. Тоже не поняли. Даже стыдно потом стало. Всё равно что детей неразумных побили. Прошло 2 недели, пока удалось выбраться в края. Пусть не совсем обжитые, но даже лесные люди уже понимали их речь, указывали дорогу. За пару железных ножей Фарамунд нанял проводника, который вывел к лесному племени, что соприкасалось с его землями. Наконец-то, воскликнул Фарамунд, Вихульт, скачив в бурк, вези сюда ту колдуню, она знает толк в лечении. Собери всех лекарей, пусть готовят снадобья. В лучшей из комнат пусть самая мягкая ложа. Поставьте возле окна, чтобы солнышко её своим теплом. Вихульт молча поклонился. Он старался не смотреть в подозрительно заблестевшие глаза Рекса и словно бы не заметил, как у того дрогнул голос. Ушёл. Через мгновение Фарамунт услышал удаляющийся стук копыт. Лютэция металлась в жару. Лицо ее из смертельно бледного стало восковым, нос заострился, а глаза ввалились. Только губы оставались алыми, с них иногда срывались бессвязные слова. Парамонта змутился. Он все время проводил возле нее, стоя на коленях. Приведите их жреца, взмолился он однажды. Я приму их веру, я приму любую веру, только бы боги не забирали. Я дам душу хоть богу, хоть демонам, но только пусть она живёт и радуется солнышку. К его плечу прижималось мягкое плечо верной Клотильды. Оба неотрывно смотрели на исхудавшее лицо Лютеции. У обоих по щекам катились слёзы. В деревнях уже знали от посланных вперёд всадников, что их Рекс отбил светлую Лютецию. Выбегали навстречу, приносили свежий хлеб, сыр, молоко. Главы общин по своей доброй воле выделяли свежих коней, но за двое суток до Бурга сильные парни уже выпрыгли коней, подхватили лёгкую повозку на плечи и понесли быстрым мягким шагом. Паромунд, как слепой, шёл следом. За ним неотрывно следовали крепкие как быки, старшие братья Вихульта, Тронт и Агахильд, которых он вызвал из родной деревни. Рексу на глаза старались не попадаться. но сами за ним следили неотрывно. У обоих был строгий наказ от громыхала следить за хозяином, особенно за его руками, чтобы он, обезумев, не сделал себе какого вреда, вдруг с Лютецци станет совсем худо. Последняя деревня, что попалась на пути, народ высыпал на встречу. Все с болью и жалостью смотрели, как парни бережно несут почти невесомую повозку. На перебой зазывали к себе отдохнуть, переночевать. Савали в руки свежий хлеб, головки сыра, ломти ещё горячего, истекающего похучим соком мяса. По ромунд, как сквозь толщу воды, слышал злые выкрики, проклятия по адресу Савигорда и всего его проклятого рода. Все жалели, что убить его удалось только раз, а нельзя достать из ада и убивать снова и снова. Лютеция истаивала, жизнь уходила по капле. Но временами лихорадочный румянец окрашивал её жёлтые впавшие щёки, она открывала глаза. Взгляд её был невидящим, но фарамонт вскрикивал от счастья. "Уже скоро, молил он. Уже скачут к тебе лучшие лекари. Продержись ещё чуть. Неужели ты так жестока, что не хочешь увидеть дядю Тревора и Редярда, которые тебя так любят? Неужели не хочешь дать им тебя увидеть?" Теплая ладонь коснулась его плеча. Хозяин, она не слышит. Латильда исхудала сильнее Лютэцци, нос тоже заострился, а глаза ввалились. Она не спала ни днем, ни ночью, прислушивалась к дыханию госпожи. Слышит, возразил Фарамунт. Она должна знать, что что нельзя, она стак обижать. Лютэцци лежала неподвижно. На миг ему показалось, что она уже умерла. Отчаяние охватило его с такой силой, что он закричал, как раненый зверь. С губ сорвались бессвязные слова. Я отыскал тебя в этом диком краю. Я уничтожил твоих обидчиков, но для того ли, чтобы засыпать тебя холодной землёй и навеки укрыть от людских глаз, от тёплого солнышка? По всему лагерю люди останавливались, прислушивались к страшному крику отчаявшегося человека, у кого-то из рук повалились дрова. У кого-то выпала дичь. Жрец обходил лагерь, жёг палочки из драгоценного дерева, отгонял смерть. Воины сидели у костров хмуры и подавленные. Все были наслышаны о брателю Тетцы, её кротком нраве, незлобивом характере, все любили её, и каждый страдал в бессилии, что ничем не может помочь. Когда в полдень они вышли из леса, перед ними раскинулась долина, что показалась бескрайней. Почти на горизонте виднелась крохотная крепость. Промунд вздохнул с облегчением. Вот он, Люнеус. Всего один переход от носилок, в которые превратилась повозка, донёсся обрадованный вскрик Клотильды. Мой господин, скорее сюда. Промунд в мгновение ока оказался перед носилками. Лютаяца лежала с открытыми глазами. Солнечный свет падал ей на лицо. Промунду почудилось, что губы пытаются раздвинуться в улыбке. Лютаяце, прошептал он, не веря глазам своим. Ты, ты видишь меня? Паромунд. Послышался лёгкий вздох. Я, сказал он дрожащими губами. Это я. Сейчас приедут твой дядя и Редьярд. Паромунд. Повторила она едва слышно. Паромунд. Ты всё-таки меня нашёл. Я нашёл, повторил он торопливо. И больше никому, никому не отдам. Её губы в самом деле слегка дрогнули в улыбке. В глазах появился слабый блеск. Я говорила им, говорила, что ты всё равно придёшь и заберёшь меня. Я это сделал, вырвалось у него. Слёзы стояли в горле. Теперь у тебя есть свои бурги, земли, есть всё, чтобы жить отныне в безопасности. Паромонт услышал он едва слышно. Ты теперь никогда меня не оставишь? Он задохнулся от ликования и от той бури, что вызвали её слова. Я? Да разве я? Да я разве лютеция, я всегда был отныне и вовеки. Не оставляй меня. Послышался затихающий шёпот, похожий на шелест пролетевшего верка. Только не оставляй меня. Мне страшно. Из его груди вырвался стон. Да что ты говоришь? Оставить тебя? Я всё на свете оставлю, но только Лютая це, лютая це, лютая це! Парамунд. Я тебя люблю. Со стороны далёкого бургара сло пыльное облако. Заблестели железные доспехи, бляшки на конской узде. Во главе отряда конных воинов нёсся на быстром коне ликующий Редярд. Парамунд вскричал: "Лютая це, подожди, не уходи. Вон скачет твой Редярд. С ним вселя Каримира". Она вздохнула. Веки медленно опустились на её чистые небесные глаза. Лицо было спокойным, на губах осталась лёгкая улыбка. Даже не улыбка, а намёк на неё. Выражение было светлым, чистым, исполненным невинности и благородства. Он вскричал, упал головой на её холодеющие ноги. Тело его сотрясалось от бурных рыданий. По сторонам возникали чьи-то тени, звучали голоса. Он услышал запах трав, цветов. Аромат настоек. Сильные руки попытались поднять. Он яростно забарахтался. Его оставили, но те же или другие руки торопливо отстегнули с пояса ножный с мечом. Из бурга на встречу высыпал народ. Слуги, которых прислала лютация, шли с плачем и громкими криками. Мужчины, не зная, как выразить скорбь, яростно били рукоятями мечей в щиты, а женщины вопили жалостливыми голосами. Причитали, голосовали. Тревор вышел из ворот, лицо его было темнее грозовой тучи. За его спиной на хмуром коне сидел сгорбившийся Вихульд. Баромонт деревянными шагами пошёл навстречу Тревору, скинул голову к небу, закричал с неистовством: "Что? Что я не так сделал? Я прошёл всей землёй, отыскал, отбил, привёз её домой. Что я не так сделал? Почему? Почему её забрали?" Тревор Молча обнял. Поромунда трясло. Ему хотелось умереть и исчезнуть, не быть на свете. Крупные руки Тревора вздрагивали. Поромунд чувствовал, как дрожат пальцы старого воина, а грудь ходит ходуном. Она ангел. Данёсся сбоку, тихий, как вздох осеннего ветра, голос старой колдуни. Светлый, чистый ангел. А все ангелы должны быть возле Господа Бога. Что это за бог? вскрикнул Рамонд в отчаянии. Что это за бог? Единый и неизменный. Он наш враг! выкрикнул Рамонд в слепой ярости. Он ворует у нас лучшее, а мы остаёмся во тьме? Она сказала негромко. Не богохульствуй. Не постижимы его пути. Никто не поймёт, зачем он это сделал. А ты, если и поймёшь, то очень нескоро. Я бы этого бога привязал за ноги к двум диким коням, накол бы. И такой бог смеет называться нашим отцом? Он всех своих ангелов должен бы послать сюда на землю, чтобы несли свет. Сила оставили так же внезапно, как только что взбурлила ярость. Он уронил голову на руки, плечи его затряслись. Колдунья смотрела молча, затем в глазах защепала. Она не могла смотреть, как плачут мужчины. Для них это труднее, чем своротить горы и мучительнее, чем лютая казнь. С неделю он не отходил от могилы Лютеции. Всяк видел, как могучий вождь, от чьего имени многие бледнели, лежит на могиле Лютеции, беспомощно обхватив земляной холм руками. Иногда его удавалось отвезти в бурк, накормить, но чаще еду приносили прямо к могиле, кормили почти насильно. Он ел безучастно, не понимая, что делает. Глаза его оставались пустыми. За последние 7 дней никто не слышал от него ни слова. Его боевые помощники, Грмыхала, Вихулт и Унгардик, ходили на цыпочках. Страшное молчание Рекса пугало больше внезапных вспышек гнева. В бурге даже перестали стучать молоты кузнецов. Не звучали звонки и детские голоса. На исходе восьмого дня к могилке приблизился Тревор. Парамунт лежал, обняв могильный холм. Из глаз непрерывно катились слёзы. Он исхудал, почернел, а раскинутыми руками словно пытался удержать Лютецию, не дать погрузиться во тьму и исчезнуть. "Рекс", заговорил Трэвер. "У меня погибла вся родня. Мои родители, мои братья, три сестры. Погибли мои дети, их было четверо. Все красивые, сильные, добрые. Я не знаю, как я выжил". Только племянница Лютеция оставалась той искоркой, что связывала меня с жизнью. Когда нахлынули эти, которые с севера, я увез её в свой бург, а когда и там стали теснить, мы с Ридярдом решились увезти её в Рим. Там у неё могущественная родня со стороны матери. И вот, когда начались заботы, я снова начал жить, выивать, увидел, как мир широк. Памонт лежал недвижно. Пальцы его до половины погрузились в подсыхающую землю. Дрейверс глотнул невидимый комок в горле, каждое слово давалось с трудом. Передохнул, продолжал. Прошу тебя, сделай крохотное одолжение в памяти Лютеции. У неё осталась младшая сестрёнка. Я боюсь за неё. Хотя она не столь блистательна, как Лютеция, но это последний побег из некогда могущественного рода Небелунгов. А если по римской крови, то Муцис Цеволы. Был такой у них герой. Если я потеряю и её, У меня в самом деле больше никого не останется. А я из тех, кто должен о ком-то заботиться, иначе умирает. Слышит или не слышит его убитый горем Рекс Тревер не знал, но перевёл дух и закончил совсем тихо. Да и хотя бы сотню воинов в памяти Лютеции. В тех краях, откуда мы её вывезли, уже не разбойники. С севера идут и идут неведомые племена. Всё, что сопротивляется, исчезает. А твои люди могут Там крепкие стены, но охранять почти некому. Чекафа Рамонда лежала на могильном холмике. Всё лицо испачкалось в земле, явно прижимался лбом губами, то правой щекой, то левой. Руки оставались неподвижными. Трэвер уже не ждал ответа, но внезапно, как из-под земли прозвучало: "Хорошо. Бери две сотни по своему выбору". "Спасибо, Рекс", сказал Трэвер тихо. "Спасибо". Он сам не знает, что и меня возвращаешь к жизни, и других спасаешь от гибели. Он сам чувствовал, что в его глазах сейчас исчезает мольба, стыд и страх, что Рекс не ответит, откажет. Всё-таки трудно знатному франку, прошедшему выучку в Риме, привыкшему повелевать варварскими вождями, настоящими рексами и конунгами, трудно просить, почти умолять человека, который всё ещё остаётся разбойником, хоть и повелевает быстро растущим войском.